Эпилог. На событиях, которые были описаны выше, наша жизнь не остановилась. Было еще много всего интересного и веселого. Почему было? Все продолжается. Урожай в этом году получился настолько обильным, что мы превзошли запланированный объем в два раза. Возникла новая проблема. Как сохранить такое количество? Поначалу я очень жалела, что в этом мире нет уксуса, и не знала, как его получить а без него заготовки и маринады не получатся. Но совершенно случайно в городе я увидела в продаже лимоны, а мои бабушки любили делать маринады именно с лимонной кислотой. Поэтому, немного поэкспериментировав, я научила всех делать заготовки. И тут уж мои помидоры пришлись как нельзя кстати. И уже на следующий год томаты были на огороде каждой хозяйки в наших деревнях. Огромной популярностью стала пользоваться икра заморская, кабачковая. Самое обидное, что после сезона заготовок я вспомнила, что можно легко и просто получить яблочный уксус. Но ничего, на следующий год я это внедрю в жизнь. В середине лета мы открыли две мастерские по производству ковров и мебели. К этому моменту, благодаря усердию тетушек Кости, запись на наши изделия была уже на полгода вперед. Я предполагала, что ковровая вышивка будет пользоваться успехом, но не ожидала, что настолько. Второе свое изделие в этой технике, пейзаж с лесом и прудом, я подарила Татьяне Михайловне на ее день рождения. Новинка пришлась по душе. Когда начали поступать заказы, я задумалась, где взять столько девушек-вышивальщиц. И снова на помощь пришли тетушки. Они предложили взять девушек-выпускниц из дома «Сирот» которые они содержали и это была отличная идея пара слов про тетушек мы сдружились мое первое впечатление о них оказалось верным я стала их преданным поклонником они обожали костю с лизой и легко приняли меня в свою семью благодаря тетушкиным усилиям больше ни в одном доме не принимали моих тетку с братцем и в конце концов они продали все оставшееся имущество и куда то переехали ну так им и мы надо Сразу после посевной в старом заброшенном доме мы организовали школу. Когда впервые осматривала сад и нашла этот дом, я подумала о том, что его можно использовать для обучения детей грамоте. Мы отремонтировали его, перестелили крышу, установили столы и стулья. Желающих учиться оказалось очень много, причем не только детей, но и взрослых. Сначала обучением занимались я и Костя, но потом мы решили доверить это дело Даше. Она с удовольствием взялась за работу, и позже мы оплатили ей обучение в настоящей школе. Так у нас появилась своя дипломированная учительница. Ириска выросла и стала красивым лисом. По всей видимости, она считала меня своей мамой, а Кошмарика — папой. Поэтому она всегда бегала за мной, как хвостик, и подражала псу в его собачьих повадках. Было очень забавно, когда она выполняла команды ⁇ сидеть, лежать и ко мне на перегонке с собакой ⁇ Ее любимый способ передвижения верхом на кошмарике. Когда она была маленькой, она цеплялась лапками за загривок пса, и он так переносил ее. Но и когда она выросла, она продолжала ездить на нем, и он был этому только рад. Отдельно хочу рассказать про успех нашей тушонки. Мы нашли стеклодува, который стал делать стеклянные банки с буквой «Ч». А в нашем мире тушенку привыкли считать доступной едой. В этом же это стало деликатесом. Себестоимость производства была довольно велика, в основном из-за стоимости стеклянной банки. Но через короткое время стало считаться хорошим тоном на балу подать закуску из тушенки. Для ее производства пришлось построить отдельный цех и нанять людей. В первую леньку и риски заметила, что подшерсток у нее длинный и густой. Вычесанный пух спряла и связала варежки, которые подарила Лизе. Девочка прыгала от восторга. Таких пушистых, красивых и теплых варежек не было ни у кого. Осенью, сразу после уборки урожая, мы сыграли свадьбу. А через девять месяцев родились двойняшки Зоя и Александра, которых назвали в честь моих бабушек. По случаю свадьбы император, принц занял трон отца, прислал нам поздравления. А на рождение девочек — великолепные ювелирные гарнитуры, которые стали началом их личной коллекции украшений, и два золотых ночных горшка с надписью «Трон наследницы». Увидев горшки, я начала хохотать. Хорошее чувство юмора у нашего императора. Богиня, как и обещала, появилась во время моих родов». Костя, несмотря на то, что ему уже приходилось не раз помогать роженицам, мои роды воспринимал абсолютно неадекватно. Поэтому Лада, появившись движением руки, заставила всех присутствующих замереть. И сама лично помогла появиться на свет моим девочкам. А после перецеловала обеих, положила укутанных дочек отцу на руки и исчезла. Бледный Костя с удивлением смотрел на дочерей в своих руках. Где-то в голове кто-то хихикнул, Лиза занималась с учителем и была на домашнем обучении. Богдана и Матвея после нашей школы отправили в высшую императорскую школу. Они приезжали к нам только на каникулы. Получив прекрасное образование, они могли бы выбрать любой путь, но оба вернулись в имение. Богдан все чаще помогал Агриппине Федоровне, и я думаю, что у нас скоро появится новый управляющий. Матвей приехал к нам дипломированным лекарем. «В нашем доме никогда не бывает скучно. У нас постоянно что-нибудь да случается». Когда Зое и Шурке было примерно по пять лет, девочки приволокли из леса волка со словами «Там такая грустная собачка сидела, и нам стало ее жалко». «Какая собачка? Где вы лес нашли, если далеко от дома не отходили? Как он вас не съел?» Очумелый волк сидел между девочками, а на морде было написано «Я сам в шоке, ничего не понимаю». Как ни странно, но он прижился в нашем доме. Примерно через пять лет после нашей свадьбы Костя получил письмо от императора с приглашением посетить дворец со всей семьей. В этом письме император делился с Костей своей радостью, что встретил, наконец, ту женщину, которую полюбил и на которой готов жениться. Однако эта женщина упорно отказывает ему. И звали эту женщину «Необычно для этих мест». Юлька. Юлька! бледнее прошептала я. Костя, нам срочно нужно ехать во дворец. Конец книги. Читала Нелли Новикова.